Глава седьмая Возможности завтрашнего дня Часть первая Черное одеяние охотника поглотило тьму. Это был миг очаяния. Брат и сестра видели это. Они видели одинокую полоску света, промелькнувшую от небес к земле. Она раскалала тьму. Точнее, это был проблеск линка раскаленного до бела молнии, что растекло тьму. Прикрыв уши, мальчик и его сестра присели, потому что они слышали голос, который голосом не был. Крик не принадлежащий этому миру. Даже после того, как он затих, неизвестно, как долго сохранялся вызванный им мерзкий холодок, поднев глаза они увидели великолепные черты фигуры в чёрном плаще. Одного этого оказалось достаточно, чтобы ледо потеряла себя. Непрекращающийся дождь, холодный ветер, даже тень страха всё казалось исчез злово отдалении. Она на самом деле не могла понять, каким удивительным он казался. Красота молодого человека доводила человеческие эмоции до безумия. Ди, позвал Пирон. Что? – спросил хриплый голос. Мальчик выхватил глаза. А, маленький лысик. О, замолчи, – сказал стоявший позади Ди Барон, жав губы. Куда ты ушел? Ты сбежал и оставил нас? – сказала Леда. Уголки ее глаз сердито приподнялись. Что ты на меня так смотришь? Что за отношение к человеку спасшему вашей жизни? Спасшему нашей жизни? В один голос сказали брат и сестра, что не удивительно. Это звучало странно и возмутительно. Но их глаза расширились снова. Это так. Заверил их Ди. Пока пара все еще пошатывалась, барон сказал: Вы думали, что я просто сбежал и оставил вас двоих на произвол судьбы? Не относитесь ко мне так, словно я один из ваших собратьев людей. Я ушел, чтобы обдумать кое-что серьезное. Кроме того, я даже предупредил вас двоих, чтобы вы бежали. Что же это было?" спросила Эледа милым тоном молодой девушки. "Телепатия. Это не то, что может каждый аристократ, но это своего рода сила, которой я обладаю." "И ты держала это в секрете от нас?" сказал Перон, неожиданно пнув барона в голень и вызвав у того крик боли. "Прекрати," сказал Ди, на его губах была слабая улыбка. "Благодаря этому аристократу я вернулся. Правда?" Прыгая на одной ноге вокруг удивлённые пары барон сказал: "Теперь вы видите? Я уходил, чтобы вернуть этого приятеля". "Хорошо, понятно", сказала Леда, сложив руки на груди. Она была актрисой, незамысловатой и простой. "Простите меня, мой дорогой барон. Я и понятия не имела, и я никогда не думала, что вы из тех людей, что могут сбежать и оставить нас". "Что ж, он не совсем человек", сказал Ди, на этот раз хриплым голосом. Наконец закончив свои прыжки, вспотевший барон пробормотал со слезами на глазах: "Что ты сказал?" "Фактически ты вернул его. Я хотел сказать меня назад. Но что за история с тьмой, что мы только что видели?" "Что ты имеешь в виду? Что за история?" Левая рука охотника поднялась. "Почему-то мне казалось, что движение совершил ди. А, не дури голову. Эта тьма существо, которое ты создал, чтобы ловить людей для своих экспериментов." "Что?" вскликнул Перон, выпучив глаза. Используя обе руки, он резко развернул дуло своего пистолета на проявхи его на барона. "Нет, не надо, прекрати!" закричала аристократ. "Твои родители тебя ничему не научили? Ты не должен ходить, тыча оружием в людей. Прекрати, Перон", сказала Леда. Хотя Перон опустил своё оружие, он не был убеждён. "Я ничего не понимаю", сказал он. "Объясните мне, мистер. Это территория, где у Каратешки был летний дом." сказал хриплый голос. Глаза брата и сестры сфокусировались на его источнике, левой ракете G, которая свободно висела вдоль тела. Голос безмятежно продолжил: "Мы говорим о временах примерно 5000-летней давности. Пока он спал, произошли массивные сдвиги в земной коре, проглотившие всё здание, которое включало её ужасный научный исследовательский центр. Что ж, малявка нашёл вход и вернул этого парня, я имею в виду меня, назад". Ева была так легко найти? Это был мой замок Простафиля. Я мог бы найти вход в него в любой день или год. Обернувшись, Ди посмотрел вниз по улице, в направлении, куда ушла тьма. Хриплый голос сказал: "Шташ, так давай идём". "Что?" ахнул Перон, его глаза чуть не выскочили из орбит. "А не добит", сказал хриплый голос мальчику. "Это твар вернётся. Похоже у неё есть способность автоматически восстанавливаться". Значит, ты не можешь убить ее. Мы оставим это ему. Прензенными тремя взглядами барон Робко отступил назад. Я никогда не давал ему способность к самовосстановлению. Вероятно, кто-то изменил его за пять тысяч лет. Ты хочешь нам сказать, что кто-то мог внести изменения в одно из твоих устройств? Как я и сказал. Нагло сказал барон, сложив руки. То, что она узнала о моем пробуждении через пять тысяч лет и заработала снова. Конечно, очень хорошо. Но эта способность к самовосстановлению, хмм, возможно, но само она училась развиваться. Оно идёт. Сказал Ди, отбросив свои мысли, барон сказал: "Ничего не поделаешь. Следуйте за мной". Он кивнул в сторону главного магазина. Секунду спустя они бросились к зданию, Ди спокойно, а остальные словно обезумев. Как только они оказались в магазине, барон вломился в заднюю комнату, прорвавшись через двери, они оказались в кабинете пройдя прямо и повернув направо, они оказались в тупике. В стене была дверь лифта. Барон нажал кнопку. Двери немедленно открылись, и все четверо вошли. Барон коснулся пальцем кнопки со стрелкой, направленной вниз, и они начали быстро спускаться. Меньше, чем через 5 секунд, пирон сказал: "Панель показывает лишь один этаж, но мы спускаемся всё ниже и быстрее. Что происходит? В настоящее время мы спустились на 1000 ярдов, и скоро прибудем." Заявление Барона было верным. Примерно на 30 секунд спустя лифт остановился. Три эти ячьярдов вниз. Это был адский сдвиг в земной коре. Дверь открылась, и Барон вышел. Когда пирон последовал за ним, мальчик только и смог пробормотать: "Что вообще здесь происходит?" Это было странно. Лифт, действующего на поверхности магазина, вёл к объекту, который погрузился в землю ле 5000 лет назад. Теперь казалось, что сами стены белого коридора излучают свет. Сестрёнка, разве дома аристократов не должно быть сделано из камня? Это словно что ты из другого мира? На это и идут аристократы-обитатели. Поддерживать традиции наших предков, чёрт. Меня тошнит от этого заплесневелого хлама. Пройдя менее минуты, барон остановился и в стене перед ним открылся эллиптический вход. Это была странная комната. Перон верно подметил, сказав: "Какого чёрта? Здесь нет ни столов, ни стульев, вообще ничего". "Есть столы, есть стулья тоже". Просяти там. Я сейчас изменю места. Сделав три шага к центру комнаты, барон взмахнул руками в обе стороны. Увидев, как стены беззвучно отступают, Аледора расширила глаза. Перон бессознательно отступил, наткнувшись на что-то сзади, и когда он с криком опрокинулся, его поймала мягкая кресло, что поднялось из пола. Что это? Проигнорировав восклицание, которое могло быть вызвано и шоком, и восторгом, барон начал бегать пальцами по панели управления. которая тоже появилась из пола. Пока он смотрел на экран, который Пироны и его сестра не могли видеть со своих мест, в глазах барона появилось неистовое волнение. Это плохо, Ди. Ты знаешь, что я имею в виду? Стоя за его спиной молодой человек в черном сказал: оно идет, так? Ты можешь ему управлять? Уже легко различно подвигив обеими руками, барон обернулся и сказал: о нет, это был диалект, который брат и сестра раньше никогда не слышали. Получение контроля невозможно. Когда ты его разрезал, возникла неисправность. А шок от смещения в земной коре заставил логический процесс расойтись на ма. Вшева и коса одерма, сказал хриплый голос. Брат и сестра наконец подошли к стальным и посмотрели на экран. Ледас глотнула. Перон был безмолвен. Экран показывал двери лифта, они открывались. Нет. Там, где две двери соединялись, просачивалось что-то чёрное, та чёрная тень. Оно пришло за нами, да? сказал барон и по какой-то причине, посмотрев на двух детей, обернулся. "Ладно, вы вдвоём отсюда уйдёте, или мы просто предложим одного? Мне важно, кем из вас жертвовать. А, нет, больше той любви, как". Его слова неожиданно превратились в крик боли, где ударила кулаком полысение аристократа. "Оу!" застонал барон, а его глаза крутились от безусловно мощного удара. Однако, когда охотник схватил его за воротник, поднял в воздух и яростно потряс, барон воскликнул: "Эй, у меня кружится голова! Отпусти меня! Этот ублюдок был в порядке", проворчал Перон. "Таким это им помену поглотить исследовательский центр", сказал Ди. "Не только дети, но даже барон вздохнул с облегчением, Ди говорил своим голосом. Что произойдёт, если она нас проглотит?" пронзительно воскричала Леда. Тёмная масса на экране начала продвигаться по коридору. Стены и потолок были запятнаны чёрным. Поджав губы, барон ответил: "Это секрет". Рядом с ним Ди спросил: "Это можно остановить?" "Нет, теперь оно испорчено. Это уже не та вещь, которую я создал", сказал барон, выпятив грудь. Перон подошёл к нему сзади, пнуло его подзатыл и отправил в полёт. "Не покидайте эту комнату". Вот всё, что сказал он Ди, прежде чем выйти через проход, образовавшийся в стене. Какой мужчина, ахнула Леда, лицо девушки сияло от восторга. Он действительно единственный в своём роде. Ди, я буду помнить это имя пока живо. Так говорят девчонки вроде тебя, когда у них становится влажно в кромешности. Он может быть высоко красив, но он не настоящий мужчина. Он прирождённый прохиндей. Теперь настоящий мужчина скорее я! Леда метнула свой ботинок барону в лицо, так что тот зашатался. Но дети, проигнорировав его, сфокусировали внимание на экране.